Глава первая. Поезд мыслей. Поезд несколько раз легонько тряхнула, и Алекс Бейли проснулась. Вспоминая, где находится, она оглядела пустые сиденья и вздохнула, аккуратно заправив за ободок выбившуюся прядь рыжеватый русых волос. «Ну вот опять!» — прошептала она себе поднос. Алекс терпеть не могла засыпать в общественных местах. Она была очень смышленой и серьезной 13-летней девочкой и не хотела выставлять себя на людях в плохом свете. К счастью, на этом пятичасовом поезде в город возвращались кроме нее всего несколько человек, так что оплошность никто не заметил. Алекс была очень умной и училась в школе на одни пятерки. А теперь она даже занималась внеурочно по углубленной программе муниципального колледжа в соседнем городке. Поскольку сама она водить не умела, а мама работала до вечера в детской больнице, каждый четверг после школы Алекс доезжала на велосипеде до станции, садилась на поезд и ехала на занятия в соседний городок. Сперва мама побаивалась отпускать ее одну без взрослых, но понимала, что Алекс справится. Эта недолгая поездка даже рядом не стояла с приключениями, которые ее дочери довелось пережить в прошлом. Алекс очень нравилось учиться по углубленной программе. Впервые в жизни она учила историю, иностранные языки, искусство вместе с теми, кто пришел учиться по своей воле, а не из-под палки. Когда учителя задавали вопросы, руку поднимала не одна, только Алекс». У поездок на поезде было еще одно преимущество. Алекс могла отдохнуть. Она смотрела в окно и уходила в свои мысли, пока поезд ехал до ее станции. Это очень расслабляло, зачастую ее клонило в сон, и изредка, как, например, сегодня, она крепко-крепко засыпала. Если такое случалось, Алекс просыпалась очень сконфуженная, но в этот раз она чувствовала не только смущение, но и досаду. Ей приснился сон, приведший ее в уныние, тот самый сон, что снился ей много раз целый год. Она бежала босиком по чудесному лесу со своим братом Коннором. «Я быстрее добегу до хижины», — широко улыбаясь, крикнул Коннор. Они с сестрой были на одно лицо, но Коннор недавно сильно прибавил в росте и теперь стал выше нее на несколько сантиметров она! рассмеялась в ответ Алекс, и гонка началась. Они беззаботно бежали друг за другом сквозь деревья и по заросшим травой лугам. Ребята чувствовали себя в полной безопасности и знали, что им ничто не угрожает. Ни тролли, ни волки, ни какие-нибудь злые королевы. Вскоре близнецы увидели маленькую хижину и бросились к ней со всех ног. «Я выиграла!» — заявила Алекс, коснувшись ладонями двери за секунду до брата. «Так нечестно, возразил Конор. «У меня обувь неудобная!» Алекс хихикнула и толкнула дверь, но та оказалась заперта. Она постучала, но никто не открыл. «Странно!» — проговорила Алекс. «Бабушка знала, что мы придем в гости, зачем же дверь закрывать?» Они с братом заглянули в окно и увидели бабушку. Она сидела в кресле качалки возле камина. У нее было грустное лицо. Она медленно раскачивалась в кресле. «Бабуль, мы пришли!» — радостно сказала Алекс и постучала в окошко. «Впусти нас!» Но бабушка не сдвинулась с места. «Бабуль!» — Алекс постучала по стеклу посильнее. «Бабушка, это мы! Мы пришли к тебе в гости!» Бабушка приподняла голову и взглянула на них через окно, но с кресла не встала. «Впусти нас!» — крикнула Алекс и забарабанила по стеклу. Коннор покачал головой. «Без толку Алекс! Мы не можем войти в дом!» Он развернулся и пошел обратно, туда, откуда они пришли. «Коннор, не уходи!» — закричала Алекс. «А чего ждать?» — спросил он, оборачиваясь. «Ясно же, что она не хочет нас впускать». Алекс принялась стучать в окно со всей силы. «Бабушка, пожалуйста, пусти нас к себе, мы хотим зайти, пожалуйста!» Бабушка посмотрела на нее совершенно безучастным взглядом. «Бабушка, не знаю, что я сделала не так, но что бы там ни было, прости, пожалуйста, впусти меня в дом!» Слезно молил Алекс. «Я хочу зайти, хочу зайти!» Бабушка нахмурилась и покачала головой. Алекс поняла, что в дом ее не пустят, а всякий раз, осознав это во сне, она просыпалась. Сон был неприятный. Но как же здорово было снова оказаться в лесу и увидеть бабушкино лицо. Значение сна она поняла, когда он приснился ей в первый раз. Однако сейчас Алекс проснулась со странным ощущением, что на нее кто-то смотрел, пока она спала. Когда она только открыла глаза и показалась хотя с она не обратила на это внимания, что напротив нее в поезде сидит бабушка. На самом ли деле это случилось, или у нее просто-напросто разыгралось воображение? Алекс все-таки склонялась к тому, что бабушка ей не привиделась. Она умела делать и не такое. Прошло больше года с тех пор, как Алекс и Коннор Бейли узнали, что их семья скрывала от них большую тайну. Когда бабушка подарила ребятам старую книгу сказок, они даже не догадывались, что та перенесет их в сказочный мир, и уж тем более знать не знали, что их бабушка и покойный отец родом из этого самого мира. Алекс и Коннор побывали там во всех королевствах, познакомились со всеми героями – На сказках, о которых выросли, словом, они пережили незабываемые приключения. Но сильнее всего ребята удивились, узнав, что их родная бабушка — Золушкина фея крестная. В конце концов бабушка отыскала их в сказочном мире и вернула домой к маме, которая все это время не находила себе места от беспокойства. «Я сказала учителям, что у вас ветрянка», — объяснила Шарлотта, мама близнецов. Надо было придумать хорошее оправдание вашему двухнедельному отсутствию. Ну, и я подумала, что объяснение, вроде они оказались в другом мире, вызовет много толков. «Ветрянка», — скривился Конор. — «мам, ну ты не могла придумать что-нибудь покруче, типа нас паук ядовитый укусил, или мы чем-нибудь необычным отравились?» «Ты с самого начала знала, где мы?» — спросила Алекс. «Не так уж сложно было догадаться», — улыбнулась мама. «Я вернулась домой с работы, зашла к тебе в комнату и увидела на полу страну сказок. Она светилась». Шарлотта посмотрела на большую книгу сказок в изумрудно-зеленом переплете, которую бабушка держала в руках. «Ты за нас волновалась?» — спросил Конор. «Ну, конечно. Я не думала, что вам там грозит опасность, но боялась того, каково вам придется в другом мире». Боялась, что вы испугаетесь, поэтому связалась с бабушкой. Мне повезло, она была здесь, путешествовала со своими друзьями. Но прошло две недели, а от вас ни слуху, ни духу, и я подумала, ну, в общем, надеюсь, это больше никогда не повторится. — Так значит, ты обо всем знала? — удивилась Алекс. — Да, — кивнула Шарлотта. — Ваш папа хотел вам рассказать о своем мире, но не успел. — А как ты узнала? поинтересовался Коннор. «Когда папа тебе рассказал, ты ему сразу поверила?» Шарлотта улыбнулась воспоминанием. «С той самой минуты, как я увидела вашего папу, я знала, что он не такой, как все. Когда ваша бабушка пришла с друзьями в детскую больницу читать ребятам сказки, я работала там всего неделю. И меня сразу поразил один молодой человек, который пришел вместе с ними». Он странно себя вел. Все смотрел по сторонам и всему удивлялся. А когда увидел телевизор, я подумала, он в обморок упадет. «Джон тогда в первый раз отправился в этот мир», — с улыбкой объяснила бабушка. «Он попросил меня показать ему больницу, и я показала», — продолжала Шарлотта. «Он так всему удивлялся, работе хирургов, лекарствам, которыми мы лечили пациентов, самим пациентам». Потом он спросил, можем ли мы встретиться после моей смены, чтобы я рассказала ему что-нибудь еще. Ну, а закончилось все тем, что мы начали встречаться и влюбились. А через два месяца он ни слова не сказав, куда-то пропал, и я не видела его целых три года. Близнецы перевели взгляд на бабушку, они уже знали часть этой истории». «Я заставил его вернуться вместе со мной в сказочный мир и строго-настрого запретила сюда возвращаться», — сказала бабушка и слегка сникла. «Как вы знаете, причины были веские, но ох, как я была не неправа». «И тогда он узнал о заклинании желаний и стал, как и мы, собирать предметы, чтобы вернуться к тебе», — радостно добавила Алекс. «А собирал он их не так уж и долго». «Это так только кажется, потому что мы тогда еще не родились, и между мирами была разница во времени», — вставил Конор. Шарлотта и бабушка кивнули. «Однажды я снова увидела его в больнице», — сказала Шарлотта. «Он был на себя не похож и выглядел так, будто вернулся с войны. Он посмотрел на меня и сказал, ты себе не представляешь, через что я прошел, чтобы к тебе вернуться. Через месяц мы поженились, а через год родились вы». Так что ответ на твой вопрос нет мне нетрудно было поверить что ваш отец из другого мира каким-то образом я знала это с самого начала алекс взяла свой рюкзак и достала дневник который их папа вел пока собирал предметы для заклинания желаний тот самый дневник что помог им в поисках вот мам держи сказала алекс Из него ты узнаешь, как сильно папа тебя любил. Шарлотта взглянула на дневник, не решаясь его взять. Потом открыла, и на глаза ей навернулись слезы при виде почерка покойного мужа. Спасибо, моя хорошая, прошептала она. Просто чтобы ты знала, сказал Конор, мы с Алекс провернули все то же самое. Мы совсем справились. Не забывай об этом, если вдруг когда-нибудь решишь дать нам денег на карманные расходы. Шарлотта в шутку нахмурилась. «Ребята понимали, что карманные расходы они не могут себе позволить. После смерти папы мама с трудом сводила концы с концами, выплачивая долги, оставшиеся после похорон. Теперь это заставило Алекса задуматься, раз их семья связана с волшебным миром, почему им пришлось пройти через столько трудностей за прошлый год? «Мам!» — произнесла Алекс, «А почему наша жизнь была такой трудной? Ведь бабушка могла просто взмахнуть волшебной палочкой, и все бы стало хорошо». Коннор посмотрел на маму, его волновал тот же вопрос. Бабушка молчала. Объяснять должна была не она. «Потому что ваш папа этого не хотел», — сказала Шарлотта. «Он очень сильно любил этот мир. Здесь мы познакомились, здесь у нас появились вы, и здесь он хотел вас растить». Он родился в мире королей, королев и волшебства, в мире, где богатство достается незаслуженно и, по его мнению, портит людей. Он хотел, чтобы вы выросли там, где желаемое можно получить только усердным трудом, и хотя мне иногда хотелось в помощь немножко волшебства, я уважала его решение». Алекс и Коннор переглянулись. «Может, папа и был прав». Получилось бы у них совершить все, что они совершили за последние недели, будь они воспитаны по-другому. Сумели бы собрать все предметы для заклинания желаний или противостоять злой королеве, если бы папа не научил их верить в себя. «И что теперь?» — спросил Конор. «О чем это ты?» — не поняла бабушка. «Ну, ясное дело, теперь мы будем жить совсем по-другому, так?» У него задорно блеснули глаза. «Мы ведь...» Две недели спасались от троллей, волков, гоблинов, ведьм и злых королев. Не ходить же нам снова в школу. У нас психологическая травма, да, Алекс?» Шарлотта переглянулась с бабушкой, и они расхохотались. «Я так понимаю, в школу нам ходить придется?» Огонек у Конора в глазах потух. «Хорошо придумал», — сказала Шарлотта. «В каждой семье свои проблемы, но нельзя из-за них не ходить в школу». Слава Богу, вздохнула Алекс. Я боялась, что он что-нибудь такое придумает. Бабушка посмотрела на часы. Уже почти светает. Мы проговорили всю ночь. Пожалуй, мне пора. Когда мы снова увидимся, спросила Алекс. Когда мы сможем вернуться в страну сказок? Алекс хотела задать этот вопрос с той минуты, как они прошли через портал. Бабушка опустила взгляд и призадумалась. У вас были приключения, которые... Даже взрослым кажутся просто невероятными, сказала бабушка. Живите своей жизнью здесь. Вам же всего по 12. Побудьте детьми, пока еще есть возможность, ребята. Но когда-нибудь я возьму вас с собой, обещаю. Алекс надеялась на другой ответ, но согласно кивнула. Однако ей хотелось спросить еще кое-что. Ба. — А ты научишь нас волшебству? — спросила Алекс, широко раскрыв глаза. — Просто раз уж мы с Коннором наполовину феи, здорово будет узнать парочку приемов. — Совсем забыл! — Конор хлопнул себя ладонью по лбу. — Меня, пожалуйста, в это не впутывайте. Я не хочу быть феей. Мне и так проблем хватает. — Когда придет время, дорогая, я с удовольствием вас научу сказала бабушка, «а пока мы с советом фей заняты важными делами, которые занимают очень много времени, но не волнуйтесь, когда мы с вами разберемся, я с радостью возьмусь учить вас волшебству». Бабушка обняла внуков и поцеловала их в макушке. «Пожалуй, лучше мне забрать ее с собой», — бабушка кивнула на страну сказок. Не хочется, чтобы история повторилась. Бабушка направилась к входной двери, но, едва ступив на порог, остановилась и обернулась. «Я забыла, что приехала сюда не на машине», — сказала она с усмешкой. «Похоже, придется уйти по старинке». «До свидания, ребята. Я люблю вас всем сердцем». «И вот бабушка...» Медленно растворилась в воздухе, оставив после себя полупрозрачное мерцающее облачко. «Ну ладно, вот этому я точно хочу научиться», — сказал Коннор. Он помахал руками, разгоняя искорки. «Запиши меня на этот урок». Алекс сладко зевнул, брат тоже. «Вы, наверное, сильно устали», — спохватилась Шарлотта. «Может, спать пойдете?» Я взяла на сегодня отгул, так что весь день проведу с вами и отвечу на любые ваши вопросы, если захотите. И я очень по вам соскучилась. Раз такое дело, у меня есть крайне важный вопрос, — ухмыльнулся Конор. Что на завтрак? Умираю с голоду. Поезд «Алекс» наконец доехал до ее станции. Девочка забрала свой велосипед со стоянки и поехала к дому, но из головы у нее не шли мысли о бабушке. Узнав о существовании сказочной страны, Алекс рассчитывала, что теперь будет жить на два мира. В воображении рисовались картины, как они с братом проводят каникулы в королевстве фей или в Золушкином замке вместе с бабушкой. Она думала, что ее жизнь круто изменится и будет полна волшебства и приключений. Увы, ожидания не оправдались. С той ночи, как бабушка исчезла, растворившись в воздухе, прошло больше года. И они не получили ни письма, ни телефонного звонка, объясняющих, почему ее нет. Она пропустила все праздники и их день рождения, а ведь раньше никогда, никогда в жизни не пропускала. А хуже всего было то, что близнецы так и не вернулись в страну сказок. Ребята, конечно же, сердились на бабушку ну как она могла просто взять и бесследно исчезнуть? Как могла показать им мир, о котором они мечтали с самого детства, а потом не пускать их туда? Тем более бабушка сама сказала, отчасти они принадлежат волшебному миру. Как же она смеет держать их вдали от него? — У вашей бабушки дел по горло, — говорила Шарлотта всякий раз, когда Алекс снова поднимал эту тему. — Она очень сильно вас любит, просто, наверное, сейчас она занята. Скоро она даст о себе знать. Но Алекс этих объяснений было мало. Чем больше проходило времени, тем чаще Алекс задумывалась, все ли в порядке с бабушкой. А вдруг она вообще умерла? Алекс надеялась, что с ней ничего не случилось. Она очень скучала по бабушкиным объятиям. Жить без папы было тяжело, а жить без папы и бабушки просто невыносимо. «Как думаешь, в чем дело?» — спросил Алекс у Коннора. «Не знаю», — с тяжелым вздохом ответил брат. «Когда мы в последний раз виделись, она сказала, что у нее и остальных фей какие-то важные дела. Может, они просто заняли больше времени, чем она думала?» «Может», — вздохнула Алекс. «Но у меня такое чувство, что все куда хуже, чем она говорила. Иначе она бы уже давно появилась, да?» Конор лишь пожал в ответ плечами. «Вряд ли бабушка нарочно нас избегает или не разрешает туда вернуться. Я просто волнуюсь за нее», — призналась Алекс. «Алекс», — поднял брови Конор. — «наша бабушка волшебница и ей сто с лишним лет. Чего волноваться-то?» Алекс покачала головой. «Пожалуй, ты прав. Надеюсь, когда она вернется, у нее будет хорошее оправдание». Увы, возвращаться бабушка, судя по всему, в ближайшее время не собиралась. Неудивительно, что Алекс стали сниться сны о ней, а потом она и вовсе впала в депрессию. С тех пор, как они вернулись из страны сказок, у Алекс было такое ощущение, что у нее от сердца словно оторвали кусочек. Волшебный мир заполнил пустоту, возникшую у нее в душе после смерти отца, и с каждым днем, проведенным вдали от него, пустота росла все больше. Еженедельные поездки в колледж сильнее всего бередили ее рану, ведь колледж олицетворял будущее, а Алекс, хоть ей предстояло учиться еще несколько лет, прежде чем туда поступить, не представляла своего будущего без страны сказок. Как ей жить обычной жизнью, зная, что она сама необычная? Алекс мечтала однажды переселиться в страну сказок. Сможет ли бабушка так научить ее волшебству, что она станет самой настоящей феей? Можно ли ей будет стать членом совета фей или даже членом содружества долго и счастливо? Алекс пыталась колдовать сама, но у нее ничего не получалось. Волшебство она сотворила один единственный раз, когда случайно пробудила книгу, переместившую их с Коннором в страну сказок, Но ведь книга-то была бабушкина, так что Алекс сомневалась, что может справиться в одиночку. Порой, когда было совсем плохо на душе, Алекс приходила в школьную библиотеку и брала какую-нибудь старую книгу сказок. Крепко прижав ее к груди, она думала о том, как сильно ей хочется увидеть сказочный мир прямо как в ту ночь на двенадцатый день рождения. Но ничего не происходило, только другие ученики на нее косились. «Почему она обнимает книгу?» — спросила как-то раз самая популярная девочка в школе у своих подружек-задир. «Может, хочет пойти с ней на выпускной?» — предложила одна из них, и девочки стали смеяться над Алекс. Алекс хотела было выкрикнуть. «Эй, вы, моя бабушка, Золушкина фея крестная, и когда она научит меня волшебству, я превращу вас...» в блеске для губ, которыми вы так любите краситься, но сдержалась. Пока Алекс ехала на велосипеде от станции к дому, она закрыла на мгновение глаза и представила, что колесит вдоль ручья дюймовочки в королевстве фей. По левую руку пасется табун единорогов на лугу, по правую в воздухе снуют туда-сюда феи, а сама она направляется навстречу с бабушкой, которая научит ее превращать лохмотья в прекрасное бальное платье. «Просто рай», — подумала она. Алекс открыла глаза и тут же на полной скорости врезалась в мусорные баки. К счастью, ее падение увидел только каменный садовый гном, но даже он, казалось, взглянул на нее сукаризной. Девочка поднялась и, отряхнувшись, решила остаток пути дойти до дома пешком. Да уж, падать с небес на землю оказалось не сладко. Семья Бейли жила все в том же съемном доме с плоской крышей и несколькими окнами, но в целом жизнь, похоже, начала налаживаться. Их мама выплатила почти все долги и больше не работала днем и ночью. Впрочем, в последнее время... Шарлотта Бейли частенько не бывала дома, но не из-за работы в больнице. Алекс поставила велосипед у входа, и только она хотела открыть дверь, как та распахнулась настежь, на пороге стоял Коннор. Вид у него был расстроенный, и казалось, он чем-то встревожен. «Ты чего?» — спросила Алекс. «Извини, я думал, это мама», — сказал Коннор. «Она тебе нужна?» «Нет», — помотал он головой. «Просто мама всегда приходит домой к шести». «Сейчас шесть», — подняла брови Алекс, глядя на него, как на сумасшедшего. «Шесть пятнадцать», — Алекс поправил Коннор, тоже выразительно вскинув брови. «Ну и?» «Ну и где она, а? Ты ее здесь видишь?» «Или ее машину перед домом?» — спросил Коннор. «Может, в пробку попала?» — предположил «Алекс». «Или дело в другом», — многозначительно проговорил Конор. «Кажется, что-то задерживает ее на работе». «Ну и что с того?» — Алекс начала сердиться. «Пойдем, покажу тебе кое-что, но предупреждаю. Тебе это не понравится». «Э, ладно», — сказала Алекс и пошла за братом в дом. Едва она переступила через порог из комнаты послышалось гавканье и поскуливание. Бастер сидеть это алекс закричал конор. Почему этот глупый пес считает, что каждый кто заходит в дом принес взрывчатку. Мы тут вообще-то живем. Ты мне скажешь в чем дело, конор алекс потерял терпение. Я покажу, это в кухне, сказал он. кое-что случилось?